Фрау Ольга решилась нарушить молчание Фредерика. «А что там делают мои родители? У нас что-то случилось? О нет, ничего не случилось. Не беспокойся, детка. Тебе скоро надо бы лечь. Непогоду так хорошо лежать в теплой постельке, особенно с интересной книжкой. Что ты читаешь?» Фредерика открыла рот, чтобы ответить но внезапный шум за окном привлек ее внимание. «Ой, к нам кто-то приехал. Кто это может быть? Ничего не разглядеть. Сбегаю, посмотрю». «Нет, детка, спокойно, но твердо», — возразила Ольга. «Она поднялась и накинула дождевик. Я пойду, а ты останься в доме». Ольга секунду помедлила, а потом крепко обняла Фредерику за плечи, прижавшись щекой к ее бледненькой впалой щечке, девочка моя, прошептала она. Прошу тебя, побудь здесь. Я могу на тебя рассчитывать. Фредерика молча кивнула, и на глазах у нее выступили слезы. Теперь ей не нужны были доказательства, чтобы убедиться, в доме что-то происходит. Ей до слез стало жалко родителей, она чувствовала, что с ними стряслась беда. Ольга сбежала в крошечный дворик, отделявший дом от старинного сарая, служившего гаражом, и тут же по щиколотку утонула в воде, так и побрела, нащупывая камни дорожки, чтобы не оступиться. Вокруг стояла сплошная стена дождя, скрывавшая от нее очертания предметом. За сараем возле въездных ворот она услышала голоса «Берты, веренца и быть не может!». Она задохнулась, и ладони непроизвольно легли на горло. Чей-то низкий и чуть хрипловатый мужской голос. Это, кажется, спрашивают о ней. Не помня себя, Ольга кинулась бегом по дорожке. Под огромной кроной раскидистого дуба, где стоял маленький незнакомый Volkswagen, можно было хоть что-то разглядеть. Увидев приехавших, Ольга пошатнулась и еле сдержала крик. Возле машины стояли трое: Алеша, Вера и незнакомец, глядевший на нее расширенными глазами. Казалось, увидев ее, он был потрясен не меньше, чем Ольга при виде мужа и Веры, каким-то чудом оказавшихся здесь. Берта с Вальтером стояли, прижавшись друг к другу, и что-то говорили приезжим по-английски. На их лицах, скрытых капюшонами дождевиков, читалось чрезвычайное удивление. Верен стоял чуть поодаль от всех, И на лице его Ольга заметила тень растерянности. Маска обычной невозмутимости была сдернута. По-видимому, впервые, по крайней мере, за все это время, пока она его знала, он не смог сообразить, как быть и что делать. Ольга не слышала слов. Они тонули в шуме дождя, но поняла по приглашающим жестам хозяев, что они зовут приехавших в дом. Конечно, не оставлять же их на улице под проливным дождем. «Господи, это чудо!» Еле слышно прошептала она «Благодарю тебя». Она решительно шагнула вперед. План действий мгновенно созрел в ее голове. Теперь у нее было оружие против Веренца, несокрушимое и самое действенное из всех возможных. Она кошкой прыгнула к Вере и быстро чмокнула ее в щеку, а потом с радостным криком повисла у Алеши на шее. Верен с механическим движением робота дернулся было к ним, но она заставила его замереть на месте, сказав лишь одно «Это мой муж». За спиной у Алеши стоял долговязый незнакомец с побелевшим лицом, и Ольга, оказавшись... На плече у Алёши встретилась с ним взглядом, глаза в глаза, и услышала тихий, сдавленный вздох и шепот: «Оля». Он кивнул хозяевам, крикнул на ходу «Я уехал» и мигом скрылся в машине, хлопнув дверцы. Мотор заурчал. Колеса, забуксовав на месте, пошли юзом, машина дернулась и тотчас исчезла во мраке дождя. Ольга так и не сообразила, кто это. Да ей сейчас было и не до того. Она продолжала стоять, вцепившись в Алешу, не глядя на Веру, которая, по-видимому...